Элинор Портер, Полянна. В то июньское утро мисс Поли Харрингтон вошла в кухню чуть быстрее обычного.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 Я продолжала работать, чтобы поскорее покончить с посудой. Вы ведь сами велели мне поскорее помыть. Я не просила тебя ничего объяснять. Я просто хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. Слушаю, мэм. Нэнси никогда не предполагала, что ей придется идти в прислуги. Но мать ее, овдовев, тяжело занемогла от горя. И кому-то надо было кормить семью, в которой было еще трое детей младше Нэнси. Вот почему, получив место на кухне в большом доме на холме, Нэнси очень обрадовалась. За два месяца Нэнси успела неплохо узнать хозяйку. Мисс Харрингтон хмурилась при любом непорядке. Будто от звука свалившегося на пол ножа или хлопания двери и впрямь могла произойти трагедия.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 — Нэнси сюда приезжает моя племянница, мисс Полиана Уитер. Ей одиннадцать лет, Нэнси. Она и будет спать в этой комнате. — Ох, мисс Харрингтон, сюда приезжает девочка. Вот хорошо. — Хорошо? Я бы этого не сказала. Конечно же, я сделаю для нее все, что от меня зависит. Надеюсь, у меня хватит чувства долга и доброты. — Разумеется, мэм. Я ведь только хотела сказать, что ребенок в доме, наверное, будет вам в радость. — Спасибо на добром слове, милая. Мне не кажется, что в моей жизни должно еще что-нибудь быть. — Захотели же вы, чтобы она сюда въехала. — Ума не приложу, почему только из-за того, что моя сестра имела глупость выйти замуж и подарить ребенка миру, которым, по-моему, без того слишком много людей...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 Текст она знала почти наизусть. Дорогая мадам, вынужден с прискорбием сообщить, что преподобный Джон Уитер скончался две недели назад. Покойный был пастором-миссионером маленькой церкви и получал крайне скромные жалобы. Вот почему состояние, которое он оставил после себя, ограничивается лишь несколькими книгами.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 Но и обитателей дома на холме время не пощадило. Глядя на простирающуюся внизу долину, мисс Поли вспомнила все, что ей пришлось пережить за эти 25 лет. Отец, мать, сестры — все умерли. Уже много лет она была единственной хозяйкой этого огромного дома и крупного состояния, которое завещал ей отец.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 Конечно, ей было чем гордиться. Она снова доказала себе, что у нее... — Да, что у меня достаточно развито чувство долга и хватает характера, чтобы жить согласно этому чувству. Но, Поляна. Надо же было догадаться, дать ребенку такое нелепое имя. — Мэнси яростно скребла и мыла в комнате на чердаке. Особенное внимание она уделяла углам. Это была поистине титаническая работа. Но усилия, которые вкладывала в нее Мэнси, свидетельствовали скорее о гневе, чем о слишком большом усердии. И же некоторым в голову запихнуть несчастного ребенка вот в такую комнату. Летом тут жарко, как в печке, а зимой как раз Печки не хватает. И это при том, что у нее в доме столько комнат, где все равно жить некому. Подарить ребенка миру, в котором и без того много людей, и что у нее только с совестью. В мире, может, и впрямь слишком много людей, только вот не детей там слишком много, а таких бессердечных особ. Покончив с уборкой,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 Хорошенькое местечко для одинокой души. Гнев снова овладел ею. И, выходя из комнаты, Нэнси изо всей силы хлопнула дверью. Ой! Тут же спохватилась она. Но сейчас ее даже не страшил выговор, который она могла получить от хозяйки за шум в доме. А мне все равно. По мне тогда же лучше. Пусть слышит, как я хлопнула дверью. В тот же вечер, улучив свободную минуту, Нэнси разыскала старика Тома, садовника, много лет проработавшего у Харингтонов. Она нашла его у клумбы. Низко склонившись, старый Том колдовал над цветами. «Мистер Том, вы знаете, мистер Том, к миспольне приезжает девочка. Она будет жить тут». «Какая девочка?» С трудом разгибаясь, спросил старик. Какая? Она будет жить у мисс ты И мне еще скажи, что завтра солнце закатится на востоке. Да я правду говорю, мистер Том. Мне мисс Полли сама сказала. Эта девочка ее племянница. Ей 11 лет. Быть того не может. И все-таки да, больше некому. Другие две никогда и замужем не были Нэнси, ты это, верно, маленькая дочурка мисс Дженни Все-таки Господь дал мне дожить до этого Неужто и прямо увижу ее? А кто такая мисс Дженни? О, она была ангелом во плоти Но старым хозяину и хозяйке она приходилась просто дочерью старшей дочерью Когда ей было 20 лет, она вышла замуж и уехала. Я слышал, она родила несколько детей, но все они умерли, кроме последней девочки. Вот она-то, видно, и приезжает к нам. Ей 11 лет. Вполне вероятно. Знаете, мистер Том, она отвела ей место на чердаке. И как только ей не стыдно. Представить себе не могу, Как будет мисс Полли уживаться с ребенком? Что до меня? Не представляю, как ребенок сможет ужиться с мисс Полли <свят> Сдается мне, ты не слишком любишь мис Полли Можно подумать, что ее вообще можно любить Конечно, ты и слышать не могла о любовной истории мисс Полли Мисс Полли? вот никогда бы не подумала, что с ней могло приключиться такое Понимаю, понимаю И все-таки это было. А ее возлюбленный до сих пор живет в нашем городе. Кто же он, мистер Том? Этого, я тебе говорить, не имею права. Том кинул горделивый взгляд на хозяйский дом. От всего облика старика веяло сейчас достоинством верного слуги, который прослужил в семье много лет и всецело стоит на страже ее интересов ну дела миссспли и возлюбленный если бы ты знал ее столько сколько я тебя бы это совсем не удивило поверишь мне она была просто красавицей да она бы и сейчас выглядела отменно если бы не носила старушечье платье да не забирала волосы в пучок не она была красавицей да И если бы она сейчас распустила волосы, как раньше, надела шляпку с цветами и белое кружевное платье, ты сама сразу бы убедилась, она ведь еще совсем не старая. Не старая. Ну, тогда, мистер Том, она очень хорошо представляет старуху. С тех пор, как рассталась с возлюбленным, она словно одними колючками питается. Стала такой сухой, желчной. Не нуждайся так мои домашние. Ни за что бы не пошла к ней работать. Но все равно я когда-нибудь не выдержу и выскажу ей все. Тогда мне придется распроститься с этим домом. Вот так я вам и скажу, мистер Том, не выдержи. Старый Том с грустью взглянул на Нэнси. Поверь мне, так поступить легче всего. Это не лучший выход, дитя мое. Лучше. И он опять принялся обрабатывать свою клумбу. — Мэнси! — Иду, мэн. Некоторое время спустя пришла телеграмма. В ней сообщалось, что Полиана прибудет на следующий день, 25 июня, в 4 часа дня. Прочитав телеграмму, мисс Поли с хмурым видом направилась в комнату на чердаке. Она придирчиво осмотрела ее. В комнате стояли маленькая, аккуратно засланная кровать, два жестких стула, комод без зеркала и маленький столик. Штор на окнах не было, и ни одна картина не украшала стены. — Нэнси, моя племянница приедет завтра в четыре часа дня. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимати заложит открытую коляску, и ты поедешь вместе с ним. В телеграмме сказано... Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа. — Хорошо, мам, но вы... — Нет, я не поеду. В этом нет никакой необходимости. Надеюсь, ты все поняла?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 Две светлые косички, лицо усеянное веснушками, глаза напряженно что-то высматривающее и вдобавок ко всему платье в красную клетку и соломенная шляпа. «Вы, мисс Полянна. В следующий миг...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 У тебя есть чемодан, Поляна? Ну да, есть. Мне его купила женская помощь. Знаете, такое благотворительное общество? Mm. Совсем новенький чемодан. Правда, это очень щедро с их стороны. Ведь они так хотели купить ковер для церкви.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 Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Теперь у меня есть вы, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть вы. Поллианна, ты ошибаешься. Я не твоя тетя Полли. Я всего лишь Нэнси. Вы не тетя Полли? Нет, я Нэнси.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 что новые разноцветные ленточки, которые находишь в пожертвованиях после того, как жертвовали одни, выцветшие. Ой! Воскликнула Поляна, когда коляска подкатила к дому. Это просто потрясающе красивый дом! Ты теперь даже и заикаться не смеешь, что уволишься отсюда, Тимати.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 Увидев племянницу, мисс Поли не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу. Ну, как добралась, Полианна, я... Больше мисс Поли ничего не успела сказать, <-asmineagi> ибо Полианна...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 Я нет. даже не успел тебя как следует разглядеть. Ну, да, да, вы же меня никогда не видели. Ну? Тетя, но вам не нет ничего особенного. Лицо, Лицо у меня в веснушках. Я уже рассказала Нэнси, как папа сказал... Для меня не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чемодан? Ну, конечно, тетя Поли, у меня прекрасный чемодан. Правда, он почти пустой. Ага. Понимаете, среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек. Но в чемодане есть папины книги. Мой папа... Полианна, я думаю, что будет лучше, если ты сразу поймешь. Я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своем отце. Прошу тебя впредь этого не делать. Но, тетя Полли, значит, вы хотите... Хотите... Сейчас мы поднимемся в твою комнату. Полагаю, твой чемодан уже там. Я еще перед отъездом велела Тимати, чтобы он сразу поднял твой чемодан. Если он вообще у тебя окажется. Иди за мной, Пляна. Все-таки я рада, что тетя запретила говорить о папе. Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нем говорить. Может быть, тетя потому и запретила мне... Полиана смахнула слезы и принялась с любопытством оглядываться вокруг. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Ковер на ступеньках пружинил под ногами Полианы. Мягкостью и цветом он напоминал лесной мох. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески. — Ой, тетя Поли, тетя Поли! Какой же у вас удивительный дом Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая Полианна, ты просто ужасаешь меня Как тебе такое только в голову пришло Ну, что я такого сказала? Разве вы не рады, тетя Поли? Разумеется, нет, Полианна Надеюсь, я никогда не впаду в грех гордыни до такой степени Как я могу гордиться тем, что дал мне Бог? И запомни, моя дорогая самое последнее дело гордится богатством как ни старалась пляна не отстать от тети ее огромные голубые глаза все же успевали отметить множество восхитительных подробностей и дом ей нравился все больше и больше она с замиранием сердца ждала за какой из этих дверей окажется ее собственная комната Она уже почти представляла ее себе, полную ковров, картин с красивыми занавесками на окнах, комнату, которая будет принадлежать только ей. И вот, наконец, тетя Поле остановилась перед дверью. За дверью оказалась еще одна лестница. Лестница вывела их на сумеречную площадку, по углам которой крыша смыкалась с полом. Воздух тут стоял такой спертый, что Полиана инстинктивно задрала голову повыше. Пройдя несколько шагов, тетя отворила еще одну дверь. — Вот твоя комната, Полианна. и чемодан твой уже здесь. Ключ у тебя с собой? — Угу. — Когда я что-то спрашиваю, Полиана, я бы хотела, чтобы ты отвечала, а не просто кивала головой. — Хорошо, тетя Поли, ключ у меня с собой вот теперь другое дело моя дорогая ужин в шесть часов полиана стояла на месте и не сводила глаз с двери за которой скрылась тетя поле затем она окинула внимательным взглядом голые стены пол и окна закрыла лицо руками в этой позе и застала ее нэнси Так я и думала, что она доведет тебя до слез. Нет, Нэнси, это все я сама. Я просто никак не хочу поверить, что папа больше нужен Господу и ангелам, чем мне. Ну да совсем он им не нужен. Ой, Нэнси, нельзя так говорить. Да ладно тебе, ну я ведь не имела в виду ничего плохого. Ой, давай-ка сюда ключи чемодан. И мы быстренько разберем вещи. Да там и вещей-то почти нет. Чем ну, быстрее мы с этим управимся. Ой, а я сразу и не подумала. Ух, Значит, да. я могу радоваться, что у меня так мало вещей. Ну, ну в общем, ты верно права. Бляна уже совсем успокоилась, и улыбка не сходила с ее лица. Она принялась порхать по комнате, развесила платье, сложила книги на столе и убрала белье в ящике комода. «Теперь я вижу, это просто отличная комната! Вам тоже так кажется, Нэнси? Жалко, что нет зеркала. Но теперь я не буду то и дело расстраиваться из-за своих веснушек. Ой, Нэнси, я и не заметила сразу, какие же отсюда видны замечательные деревья!» И дома, и такой красивый шпиль на церкви, и река блестит, как к серебру. Нэнси, я и не думала, что из моей комнаты такой красивый вид. Я так рада, что тетя поселила меня здесь. <свы> Нэнси, <свы> Нэнси, что с вами? Наверное, это была ваша комната? Моя комната? Если ты не ангел, и если ты не спустилась к нам прямо с небес... И если некоторые злыдни не начнут есть землю, если... О, Боже, это она мне звонит. Оставшись одна, Поляна подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Она толкнула вверх раму и легко открыла окно. Полиана жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну. Здесь росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз. По-моему, я смогу это и сделать. Осторожно перебравшись на карниз, Полиана без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьянним проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Полиана спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Полиана опустилась на мягкую траву. Она стояла в саду. За ним начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на вершину холма, а на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Полианы дух захватила от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты. Когда она смотрела на вершину от дома, ей казалось, что до нее рукой подать. Теперь она все шла и шла, а вершина словно не приближалась. И все-таки ей очень хотелось добраться до этой скалы, и она упорно продвигалась вперед. Тем временем часы в холле мисс Харрингтон стали бить шесть. «Нэнси, моя племянница опаздывает к ужину. Теперь пусть расплачивается за свою невнимательность. Надеюсь, это научит ее пунктуальности».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 И они тоже стали играть. Ну, не все, а некоторые. А как это? Никогда еще не слышала, чтобы играли в радость. Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли. Костыли? Да, мне тогда ужасно хотелось куклы. Mm. А леди мне ответили, что куклу никто не жертвовал. Поэтому вместо куклы посылают маленькие костыли. Они могут тоже пригодиться. Ну, пока я не вижу ничего забавного.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 — Тебе выдался сегодня нелегкий день. А теперь пойди к Нэнси, попроси у нее свечу. Только смотри, будь со свечой осторожна. Завтрак в половине восьмого. Надеюсь, ты постараешься и успеешь к столу. Ну, спокойной ночи. Полиана подошла к тете и обняла ее так нежно, словно была с ней знакома всю жизнь. — Да чего же мне у вас хорошо? Я знаю, мне будет очень хорошо жить с вами я знала это уже тогда когда ехала к вам доброй вам ночи тетя да да это просто необычайный ребенок она видите ли рада что я ее наказала и оставила без ужина и она просит меня не переживать по этому поводу ей будет хорошо со мной жить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 заслышав пение птиц поляна бросилась к окну ей хотелось увидеть кто же это так весело поет раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак она понеслась вниз по ступенькам вихрем миновала холл спустилась по другой лестнице затем со стуком открыла парадную дверь и побежала вокруг дома к саду тетя поле стояла рядом с каким то стариком Оба они склонились над розами, и тетя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Поляна вне себя от восторга бросилась ей на шею. Тетя Полли, тетя Полли, я сегодня так рада, что живу на свете. Поляна, ты что, всегда так здороваешься утром? Ну, конечно, нет, тетя Поли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Полли. Я просто как-то сама собой побежала вниз и вот, обняла вас. Старый Том вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но сейчас ей это удалось куда хуже обычного. Полианна, ты, я, Томас, ну, на сегодня хватит. Думаю, Томас, вам все ясно по поводу этих роз. И резко развернувшись, мисс Полли поспешила к дому. Вы всегда работаете в этом саду, мистер? Старик повернулся к ней.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 Я ведь уже тогда работал в этом саду. Вы знали? Вы действительно знали маму? И она тогда была маленькой, живой маленькой девочкой, а не ангелом в раю? Мой мистер старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней. Анна, запомни, утренний колокольчик означает завтрак, а когда звонят в другое время, значит, пора обедать или ужинать. Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать все и тут же бежать в столовую. Если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас придется все время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в той игре. Первые пять минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тети Поли попали две мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом. Нэнси, откуда у нас в доме мухи? Я не знаю, мэм. У меня в кухне ни одной нет. Так это, наверное, мои мухи, тети Поли. Сегодня их наверху была просто уйма. Они сновали туда-сюда, туда-сюда. Твои мухи? Что ты этим хочешь сказать, Поляна? Откуда они вообще взялись в дом? Ну, это ты ясно, тетя Поли. Они прилетели с улицы, через дверь и через окна. Я сама видела, как некоторые из них летели к нам в дом. Ты видела? Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна?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 Запомни, Полианна, мухи не только отвратительные, нечистоплотные, они очень опасны для здоровья. Мы позавтракаем, а потом я дам тебя почитать поучительную брошюру о мухах. Почитать? Ой, спасибо, тетя Полли. Я обожаю читать. Конечно, мне стыдно, тетя Полли. Я просто не подумала о том, что это мой долг. Я больше не буду поднимать окна. Ну, хорошо, хорошо. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды. Полчаса спустя тетя Поли, малейшее движение которой выражало просто-таки обостренное чувство долга, преодолела все лестницы и вошла в комнату Полианы, где была встречена новым взрывом восторга. Тетя Поли, милая! — Спасибо вам, это жутко интересная книга. Я не думала, что мухи могут столько всего переносить на своих ногах и... Хватит, хватит, хватит. Займемся теперь другим, Поляна. — Ну-ка, вынька из шкафа свою одежду. — Боюсь, моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. «Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Именно из-за этих пожертвований нам спа... Мне было тяжело играть в игру». Мисс Полли, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния. Ей не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу, ее племянница в этих обносках ходить не будет. «Все лучшие вещи на мне. Женская помощь приобрела мне один полный комплект». «Да...» — Ты, конечно, ходила в школу, Полианна. — Ну да, тетя Поли. А еще папа... Я хотела сказать, что еще и дома занималась. — Ну Вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в школу. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух. — Ну, читать это я люблю. Но если вдруг нам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю про себя. Я правду говорю, тетя Поли, про себя читать даже лучше.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 Совершенно не так, как другие держала иголку, когда обметывала петли. А миссис Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад. Ха -ха -ха. А миссис Гарриман считала, что делать заплаты вообще не надо, а значит, и учиться тут нечего. Ну, теперь тебе не придется выслушивать такой ерунды, Полианна. Я сама научу тебя шить. «Готовить ты, наверное, совсем не умеешь». О, они пытались меня научить этим летом. Они спорили-спорили, а потом, наконец, решили, что я должна ходить по очереди на кухню, каждый из них, и она будет обучать меня тому, что умеет». Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром, а потом все кончилось. «Ну, ничего, мы это быстро исправим. Вот как мы сделаем».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 — Жить? Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое. Все мы живем, пока Господь не переберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ни занималась. — Ну да, да, тетя Полли, но это не значит, что я буду жить. Вот ведь, когда я сплю, я тоже дышу, но я не живу. Когда я говорю «жить», тетя Полли, я имею в виду, что я смогу делать то, что хочется, ну... Но там, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нейси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом на этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Полли, а просто дышать — это совсем не то. — Ну, просто не знаю, как с тобой разговаривать, Полианна. Но ну, ясное дело... Тебе будет отведено время для игры. Я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход. Но ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую. — Тетя Поли, да как вы только могли подумать, что я вам неблагодарна? «Ведь я же люблю вас. Вы не из какой-то там женской помощи, а родная моя, тетя Полли». «Прекрасно. Вот и не забывай об этом». «Тетя Полли, но ну вы так и не сказали, что будем делать с моим платьем». «Сегодня в половине второго Тимати отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде». Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это. Тетя Поли, а нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу? Что? Я прошу тебя никогда не дерзить мне, Полианна!» Вернувшись в комнату на чердаке, Полянова в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас как беспросветно серое исполнение одного лишь долга. И вообще, что такого я ей сказала? Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу. Несколько минут пляна молча взирала на кучу жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф. Нет, в этом долге совершенно нечему радоваться. Ну только если... Нет, радоваться все-таки можно, когда этот долг уже выполнен. Поход по магазинам занял всю вторую половину дня. Потом Полианна и тетя поужинали, а затем Полианна замечательно поговорила со старым Томом в саду. Нэнси, успевшая перемыть всю посуду, вышла на заднее крыльцо, и девочка побеседовала еще и с ней. Старый Том рассказал ей много чудесных историй о матери, и пляна была просто счастлива, а Нэнси рассказала ей о маленькой ферме, где живут ее любимая мама и не менее любимые две сестры и брат. «У них такие красивые имена, пляна Брата зовут Элджернон, а сестер Флорабель и Эстель. А я...» Я просто ненавижу имя Нэнси. Как ты можешь говорить такое? Ведь это твое имя. Разве можно его не любить? Но все равно оно не такое красивое, как у них. Понимаешь? Я ведь родилась в семье первой, и мама тогда еще не начала читать романов. А потом она стала их читать и нашла там эти прекрасные имена. А я люблю имя Нэнси, потому что Нэнси — это ты. Ну... Я полагаю, если бы меня нарекли Кларис и Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже. Ну, во всяком случае, ты должна быть рада, что тебя не назвали Гипзибой. Гипзибой? Ну да, Гипзибой. Так зовут миссис Уайт. А ее муж зовет ее Гиб. Ей-то ужасно не нравится, когда он кричит ей Гиб-Гиб. Ей все кажется, что сейчас он крикнет Ура. А она терпеть не может, когда кричат Гиб-Гиб Ура. Да у тебя прямо ума палата, мисс Поляна. Знаешь, как только я буду слышать свое имя, Нэнси, мне будет вспоминаться это гиб Гип Ура. Я сразу начал смеяться и очень обрадуюсь, что я Нэнси. да да Неужели? Неужели ты и сейчас играла в свою игру, мисс Полиана? Поэтому ты и рассказала про Гибзибу. Наверное, я и вправду играла в игру, Но я этого не замечаю. Вот и сейчас так вышло. Почти во всем нужно отыскать что-нибудь радостное или хорошее. В половине девятого Полиана отправилась спать. Она не знала, сколько времени провела без сна, ворочаясь сбоку на бок в душной постели, но ей казалось, что мукой ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. Его окутывала густая бархтная тьма. Лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света. Полиана глянула сквозь стекло на улицу там простирался прекрасный мир, но увы он был недоступен и вдруг Поляна увидела такое от чего глаза ее восторженно распахнулись прямо под чердачным окном простиралась широкая плоская крыша застекленной террасы Зрелище это преисполнило ее душу тоской и жаждой свежего воздуха. Ах, если б только ее кровать стояла здесь! На крыше и впрямь оказалось диво прохладно. Полиана несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух и запрыгала на месте от радости. Тут ее подстерегало еще одно замечательное открытие жестяная крыша звучно проминалась под ее ногами, а потом столь же звучно выпрямлялась обратно. Полиане это так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад-вперед по крыше. Крыша была широкой и совершенно плоской. Упасть в нее было невозможно, и это тоже радовало Полиану. Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток, ведь иначе Я не нашла бы все это. В это время внизу тетя Поли в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки. Разбуди скорее отца, отправляйтесь вместе на чердак. Не забудьте взять фонарик. Кто-то залез на крышу террас. Дверь на чердачную лестницу я правда заперла, но все равно поторапливайтесь. Тимати поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь, стоя на последней ступеньке, с удивлением смотрел на девочку. Она перевела взгляд. На чердачное окно Откуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том Ой, мистер Том Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Поли Как прикажешь тебя понимать? Полианна? Тетя Поль? А что это вы все такие испуганные? Вы не бойтесь, я тут не потому, что у меня чехотка, Просто мне стало там жарко Но окно я закрыла, тетя Полли. Вы можете быть спокойны, мухи не принесут в дом всяких микробов. Тимати вдруг разом исчез с крыши. Старый дом почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно. Мисс Полли стояла, закусив нижнюю губу. Оставшуюся часть ночи ты проведешь в моей постели. Сетки принесут завтра. Пока их не приделают, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз. С вами, ваши постели! О, тетя Поле, тетя Поле, как я рада. Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня уложил спать рядом. Именно родной, тетя Поли. А я теперь еще больше рада, что сетки принесут только завтра. Наверное, вы на моем месте тоже были бы рады, а, тетя Поли. Нужно ли удивляться?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 и она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Полли. Словом, вопреки всем опасениям, времени на то, чтобы жить, у девочки оставалось предостаточно. Поляна старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец».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 то всего ее облика вияла страшной усталостью. «Здравствуйте, я от мисс Поли Харингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу». «Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть». Девушка открыла дверь, впустила Поляну в полутемную комнату и удалилась. Поляна поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте. Потом посмотрела вглубь комнаты и...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 Следующие пять минут Полиана провела в напряженной работе. Больная хмурилась, усмехалась и то и дело отпускала язвительные замечания. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение. — Ну вот...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 Малейшая седина в них сразу заметна. А я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие. Попробуй полежать с мое, И тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое. Ну, что еще мне прикажешь делать? Радоваться всему. Радоваться всему? Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь в постели все дни напролет? Думаю, тебе это было бы не очень просто.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 Нэнси просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Полианной, и ее незнакомец поздоровался с девочкой. Домик мой с полисадником. Мне что, привиделось? Или он впрямь говорил с тобой? Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает. А -а -а! Ну и дела.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 «Интересно. Мистер Пендлтон тоже любит бобы?» О, «Ты впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Полианна?» «Держи карман шире. Богаче Джона Пендлтона в нашем городе нет никого. Да если бы он захотел...»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 Неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи? Ну, все говорят, что он ведет очень странный образ жизни. Он часто надолго уезжает в путешествия, и все по языческим странам. То по Египту, а то по Азии, то по Сахаре. Ну, я же тебе говорила, значит, он точно миссионер. Я бы так не сказала, мисс Полянна. Когда он возвращается, он начинает писать книги.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 Так играла в мою игру. В игру? Ой, я чуть не забыла, миссис Сноу. Я ведь придумала, чему вы можете радоваться. Радоваться? Я же вам обещала, что подумаю. Это-то я прекрасно помню, только я пошутила и... Я придумала, честно сказать. Сначала вообще ничего в голову не приходило, но потом... И что же пришло тебе в голову? Я придумала, что вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам. Ведь они не больные и не лежат целыми днями в кровати. Ну... Мы... Ну. А теперь я расскажу вам, что это за игра Началась эта игра В дверях показалась Милли И безо всякого выражения проговорила Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Полианна Она звонила по телефону в дом напротив Вам велено передать, надо до вечера успеть позаниматься на рояле. Ладно, потороплюсь Видите, миссис Сноу, я могу радоваться, что у меня есть ноги И могу поторопиться домой До свидания «Жалко, я не успела вас причесать. Мне очень хотелось это сделать». Поляна. Милли, взглянув на мать, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слезы. Июльские дни летели один за другим. Для Поляны это были очень счастливые дни, о чем она не уставала сообщать тете Поле, а тетя Поле неизменно отвечала. «Вот и хорошо. Мне приятно, что ты чувствуешь себя счастливой, и я хочу надеяться, что время для тебя не проходит впустую». И вот как-то во время урока шитья Полиана спросила. Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит, я провела время впустую? Совершенно верно, дитя мое. Вы часто мне говорите, что надо добиваться результатов. А что значит результаты? Ну, это значит что ты из всего должна извлекать какую-то пользу. А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу? Конечно, нет. Ну, тогда моя игра вам совсем не понравится. И вы никогда не сможете в нее играть, тётя Поля. Игра? Какая игра? Ну, которую мы с папой... Да нет, ничего. Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Полиана неожиданно увидела на лестнице тетю Полли. «Как это чудно, что вы решили зайти ко мне! Я так люблю принимать гостей!» Тетя Полли шла на чердак. И вот, к своему великому удивлению, она во мгновение ока вместо чердака оказалась на жестком стуле в комнате Поляны. Сколько раз после приезда племянницы она сама, удивляясь, вдруг начинала делать что-то совершенно для себя неожиданное. «Да я просто обожаю гостей! Особенно мне приятно принимать вас сейчас, ведь теперь у меня появилась эта комната. У меня своя собственная комната, это, конечно, так здорово, ведь это навсегда моя комната, правда?» «Да, да, Поляна, конечно!» «Не-нет, ни ковров, ни занавесок, ни картин!» Хотя они мне очень... Что ты хотела сказать, Полианна? Ничего, тетя Полли. Правда, это все ерунда. Может быть и так. Но раз уж ты начала, будь любезна, договаривай до конца. Просто я немного надеялась на красивые шторы, картины, ковры. Но, конечно... Надеялась? Конечно, мне не надо было надеяться. Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате... Были ковры и картины. Да? У нас было всего два маленьких коврика из пожертвований. Один был весь закапан чернилами, а другой в дырах. А две картины. Одну по... Я хочу сказать, что хорошую мы продали, а плохая развалилась. Но вы не думайте, тетя Полли. Я совсем чуть-чуть помечтала об этом, а потом уже радовалась. Вид из окон лучше всяких картин. И вы всегда так добры ко мне. Можешь... Не продолжать, Полианна. Прошло чуть менее суток, когда мисс Поли вызвала Нэнси. Нэнси, ты должна сегодня же перенести вещи мисс Полианны в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке. Слушаюсь, Мэнн. Мой сполесадника. Минуту спустя она уже была в комнате Пуляны. Ты только послушай, теперь ты будешь жить внизу. Это правда. Вот так я тебе и говорю: будешь внизу жить. Будешь. Ты хочешь сказать? Ага. О, Нэнси, это правда? Мне велено перенести туда твои вещи, и я сделаю это прежде чем ей придет в голову передумать. Поляна опрометью кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, она вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверьми и одним стулом, достигла цели. Тетя Жель, я правда буду жить в комнате, где и все? И ковер, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окон. Ой, тетя Поля, вы у меня такая хорошая! Полагаю, можно не продолжать. А теперь подними, пожалуйста, стул. Вынуждена обратить твое внимание на то, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью. Все верно, мэм. Я и сама слышала, как хлопали эти двери. Ну, Но... Я думаю, даже вы хлопнули бы дверью, если бы... — Скажите, тетя Полли, а вы когда-нибудь хлопали дверьми? — Конечно нет, Полян. Жалко тетя Полли. — Жалко? — Ну да, жалко. Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы хлопнули бы. Значит, вы никогда ничему не радовались, иначе вы ни по чем бы не смогли удержать. Поллиана! Лишь резкий хлопок двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли.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 Он мрачно выседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупым ножом с обломанным резвием. — Привет! — Себе скажи привет! — У тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телечьим студнем не обрадуешь. Некоторое время Полиана стояла молча, думая, как продолжить беседу.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 Остался только отец. Когда он умер, у меня вообще никого не осталось. Выходит, ты никому не нужен? Я знаю, как это тяжело. У меня ведь тоже умер папа. И у меня никого не осталось, кроме... Джимми, я знаю место. И оно придется тебе по душе. Тетя Полли тебя возьмет. Возьмет, возьмет, я знаю. Меня ты взяла...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 Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флайф и Баффи у нас очень хорошо. Алианна! Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошает! И они. Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тете Полли. Я не попрошай-ка, мэм, и от вас мне ничего не надо.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 Попрошайка. Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я... Да-да, я пойду туда... И не вздумай! Не стану я стоять и слушать, как эта твоя помощь называет меня попрошайкой. Не выйдет. Да тебя-то там не будет. Я уверена, что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом. Я? Я готов работать. Ты не забудь сказать им об этом. Ну, конечно.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 Без малейших колебаний она поднялась по лестнице и, отворив дверь, вошла внутрь. Здравствуйте, члены женской помощи. Я Полианна уйти Наверное, некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я вас знаю. Не всех, конечно. Тишина воцарилась такая, что в ушах звенело.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 Через пять минут ты выйдешь к моему дому. Найди боковую дверь и открой ее этим ключом. Войдешь в дом, пройдешь до последней двери. Открой ее и войди в комнату. Там телефон. Умеешь обращаться с телефоном? Да, сэр. Однажды эти поле... Неважно это. Поищи... Телефон доктора Томаса Чилтона. Карточка лежит где-то рядом с аппаратом. Поищи внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами? О, да, сэр. Я просто обожаю разглядывать ту, которая есть в тети поле. Там такие запахные... Скажешь доктору Чилтону, что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла в Пендлтонском лесу.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 Поляна понеслась без оглядки в конец холла и отворила последнюю дверь. Комната, в которую она попала, оказалась просторной, но мрачной. Полиана на цыпочках подкралась к столу. Оглядевшись, нашла телефонную карточку на полу. Нашла номер доктора Чилтона. Секунду спустя она уже пересказывала ему дрожащим голосом все, что просил передать мистер Пендлтон — Когда доктор, наконец, повесил трубку, Полиана облегченно вздохнула. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре уже вновь стояла перед мистером Пендлтоном. «Ну, что скажешь? Не смогла войти в дом?» «Да нет, я вошла! Как же я вернулась бы, если бы не смогла войти? Доктор захватит двух мужчин и все остальное тоже. Он говорит, что точно представляет, где вы сейчас лежите». Вот я и не стала дожидаться его. Мне хотелось бы побыть с вами. Понимаете? Давайте я подержу вам голову. Пока Полиана помогала ему изменить положение головы, мистер Пендлтон не раз сморщился от боли. В конце концов, голова его оказалась на коленях у девочки. Да, ну, так, пожалуй, гораздо лучше. Близился вечер. Солнце спускалось все ниже, а тени деревьев стали длиннее. Поляна сидела, не меняя позы. На ветке, росшей у самой земли, появилась белка и с опаской уставилась на пса, но тот даже не шелохнулся. Вдруг пес поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Из-за деревьев показались люди. С ними шел доктор Чилтон. Этого стройного, всегда гладко выбритого человека с очень добрыми глазами Полианна уже знала. Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия. Ну что вы, сэр, я просто держала его голову. Но я так рада, что оказалась здесь. Я тоже. В тот вечер Нэнси поджидала ее у двери. Ну слава богу, мисс Полианна. А то я уж тревожиться начала. Знаю, но ей не нарочно. Думаю, даже тетя Полли поймет, что я... А ей понимать нечего. Она уехала. Уехала? Из-за меня? что же. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хранить. И приедет она только через три дня. Будем вести дом, как нам нравится. Думаю, мы будем рады. Ты и я, и больше никого. Вот так я тебе скажу. Ты и я. Нэнси! Как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться. Ну, я же не похоронам радуюсь, я ра- мисс Полианна, Ведь это ты меня приучила к своей игре. <сёк> Есть случаи, когда в эту игру нельзя играть. Например, когда кого-нибудь хоронят. <сёк> а мы можем радоваться, что хоронят не нас. На следующий день Полиана встретилась в условленном месте с Джимми Бином. Как и следовало ожидать, Джимми не обрадовала известия. Может, так оно и должно быть. Джимми, я знаю, что мы с тобой сделаем. Я напишу о тебе своей женской помощи. Ты считаешь, они правда меня возьмут? Ну да. Думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмет. Только скажи им, я буду работать за еду и постель. Я не попрошайка. «Бизнес есть бизнес, верно? Придется мне тут еще задержаться, ведь ты не сразу получишь ответ». «Я уверена, кто-нибудь из них непременно возьмет тебя, ведь тетя Поля взяла меня. Слушай, может быть, тетя Поля потому и взяла меня, что я все равно, что из далекой Индии?» «Ну ты даешь!» Неделю спустя, после происшествия в Пендлтонском лесу, Поляна подошла к тете Поли. Вы не возражаете, если я сегодня отнесу студию не миссис Сноу, а другому человеку? Что ты выдумала, Поляна? Куда это ты собралась идти со студнем? Ну, хоть один раз. Миссис Сноу всю жизнь будет лежать в постели, а ему отнесу лишь разок, ведь он только сломал ногу. Ему? «Разок? Сломал ногу? Что ты имеешь в виду, Поляна? «Ой, тетя Поли, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу и держать его голову. Но ну, а потом я ушла и с тех пор больше его не видела». «А как ты сказала его зовут?» «Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пендлтон». «Джон Пендлтон?» «Ну да, Дэнси сказала, что его так зовут. Вы его знаете?» «А ты с ним знакома?» «Конечно! Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду возьму студию. «Постой, Поляна. Будет лучше, если ты и сегодня отнесешь студень миссис Сноу. А теперь можешь идти, моя дорогая». «Тетя Поли! Но она ведь еще долго будет болеть. Ей всегда будут что-нибудь приносить». Вы же сами знаете. А у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Уже и так неделя прошла. Мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону, Полианна. Вам Он, наверное, не нравится. Но ведь я могу не говорить, что это вы прислали студень. Я просто принесу от себя. Нет, он нравится. Я буду рада принести ему студень. Полианна, он знает, кто ты такая? Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он называет меня дитя мою. Где ты живешь? Он знает? Я не говорила ему. Он не знает, что ты моя племянница. Ему не знает. Можешь отнести студень мистеру Пендлтону. Только прошу запомнить, этот студень ты принесла от себя лично. Я студня не посылала. Не посылала. Да, тетя. Да. Спасибо, тетя Полли. На этот раз громада из серого камня не показалась поляне столь неприветливой, как раньше. Знакомый песик подбежал к ней и приветливо завилял хвостом. Она постучала. Пришлось изрядно подождать, пока служанка открыла дверь. Простите, пожалуйста, я принесла студень из ножки для мистера Пендлтона. Спасибо. Что мне передать мистеру Пендлтону? От кого этот студень? В этот момент в холл вошел доктор – Он заметил, как горестно вытянулось лицо девочки. А, студень из ножки. Неплохо, неплохо. А может, ты хотела бы повидать нашего больного? О, да, сэр. Служанка изумленно уставилась на доктора, но тот кивком головы подтвердил приказ, и она нехотя повела девочку через холл. Вот, извините, сэр, здесь вот одна девочка. Она пришла со студнем, и доктор велел провести ее к вам. Послушайте, ведь я не... А, это ты? Я так рада, что меня пропустили. Доктор разрешил мне войти. Это так чудесно с его стороны. Правда? Я принесла вам студий. Вы любите студию на стелячьей ножки Никогда не пробовал. Не пробовали? Значит, вы не знаете, любите ли вы его или нет. я рада, что вы не знаете, потому что если бы вы знали... Можешь не стараться. Я знаю сейчас только одно... Я вынужден валяться в этой проклятой постели и проваляюсь до самого страшного суда. Да что вы, разве можно дожидаться в постели, пока Архангел Гавриил протрубит в свою трубу? Да нет, я все-таки не думаю, что это начнется так скоро. Думаешь? <смех> <смех> это миссис снова всю жизнь будет лежать в постели. А вы нет, вы не пролежите до страшного суда. Думаю, вы должны быть рады этому. О, да, я рад. Можете радоваться, что не сломали обе ноги. <смех> Еще больше мне следует радоваться, что я не сороконожка и не сломал 50 ног. <смех> О, это вы замечательно придумали. Я знаю. У сороконожки действительно много ног. ну, вы еще можете радоваться. Да, конечно. Мне только остается, что всему радоваться. Например, санитару, доктору, а больше всех этой служанке. Ну, конечно, сэр. Вы ведь прикованы к постели. Вот-вот. Чему же ты хочешь, чтобы я радовался? Что вся эта команда ждет, что я им буду хорошо платить? Я понимаю, мистер Пендлтон. Это очень трудно, особенно когда вы столько времени копили. Я? Что? Копили. Ели бобы и рыбные тефтели. Вы любите бобы? Или вам нравится индейка? Но вы не покупайте ее, потому что она стоит... О чем ты говоришь? О ваших сбережениях, мистер Пендлтон. Вы же во всем себе отказывали. Я знаю, мистер Пендлтон, мне Нэнси все рассказала. Нэнси сказала? А кто такая эта Нэнси Позволю знать? Ну, Нэнси, это наша Нэнси. Она работает у тети Полли. Тети Полли? А кто такая тетя Полли? Мисс Полли Харрингтон. Я живу у нее. Мисс Полли Харрингтон. Ты живешь у нее? Да, я ее племянница. Мужчина молчал. Лицо его так побелело, что почти слилось с подушкой. А взгляд его был исполнен такой печали, что девочка удивилась. Ты... Так ты племянница мисс Харрингтон? Да, сэр. Вы знаете тетю Полли? О, да, я знаю ее. Но нет, не станешь же ты утверждать, что мисс Харрингтон прислала мне студень. — Нет, сэр, не стану. Она сказала, что я должна сделать все, чтобы вы ни в коем случае не решили, что это... — Я так и думал. Поляна совсем растерялась и на цыпочках вышла из комнаты. — А, вот и мисс Болианна. Я решил доставить тебе удовольствие завести тебя домой. Ты позволишь мне это сделать? Спасибо, сэр, я так рада, что вы меня подождали Я обожаю кататься Насколько я знаю, ты много чего любишь делать Это правда Я люблю все, когда это просто жизнь Но есть вещи, которые я не очень люблю Ну, например, шить, читать вслух Или еще что-нибудь такое Потому что ведь, когда это делаешь, совсем не живешь. Доктор Чилтон, мне кажется, что у вас самая радостная работа на Земле. Радостная? Да куда бы ни шел, я вижу одни страдания. Знаю. Но вы же помогаете тем, кто страдает. И вы, конечно же, радуетесь, когда они перестают страдать. Вот и выходит, что вы радуетесь чаще всех нас. У доктора вдруг подступил ком горло. У него не было ни дома, ни жены, ни детей. У него не было ничего, кроме любимой работы и двухкомнатной квартиры, в которой он жил и лечил. И вот теперь... Глядя в глаза Поляне, он знал, ни самые тяжелые дни, ни бессонные ночи не заставят его забыть воодушевление рожденного этой удивительной девочкой. Да благословит тебя Бог, милая. Бывает, что доктору не меньше больных требуется глоток тонизирующей микстуры. Доктор довез Поляну до самого входа в дом. Улыбнулся Нэнси, которая подметала парадное крыльцо, и уехал. Я так хорошо прокатилась с доктором, он такой чудный. Ох, да неужели? Я сказала ему, что я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете. Что? А, ну да, доктор может радоваться, что, что он не болен, как те, кого он лечит. Конечно, так тоже можно сказать, но я сказала мистеру Чилку, ну совсем другое. «А ты что-то совсем не то сказала. Я не знаю, в чем дело, но мне это очень не нравится. Мне кажется, мистер Чилтон никогда бы не смог обрадоваться, что кто-то болен. Ты все-таки иногда как-то странно играешь в игру, Линси. И вздохнув, Полианна скрылась в доме. Тетю она нашла в гостиной. Кто это привез тебя, Полианна? Да ведь это был доктор Чилтон. Неужели вы не знаете его, тетя Поль? Доктор Чилтон? А что он здесь сделал? Он подвез меня домой, а я передала студию. Полианна, мистер Пендлтон случайно не вообразил, что это я ему прислала студию? Что вы, тетя Поли? Я сказала ему, что это не вы. Ты сказала ему? Что я не хотела посылать студень? Вы же сами велели, чтобы я так сказала. Я просила тебя вести себя так, чтобы он не подумал, будто студень послала я. Но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему студень. Но разве это не одно и то же, тетя? Я не вижу никакой разницы. Примерно через неделю мисс Полли возвратилась домой с собрания женской помощи. На щеках ее играл здоровый румянец, а ветер разрушил прическу, и обычно прямые волосы закудрявились подобно разбушевавшемуся морю. — Ой, тетя Полли, я не думала, что они у вас есть. — Что есть? Несносное ты создание. — Как вы можете, тетя, иметь такое и скрывать от всех? А как вы думаете, у меня они тоже могут появиться? Но вообще-то, даже если они у меня и будут, они все равно ведь будут светлые, а не темные. «И с этим уже ничего не поделаешь!» «Что ты несешь, Поляна? «Пожалуйста, нет, нет, прошу вас, тетя Поля, только не приглаживайте их, пожалуйста, такие кудряшки! Ой, это так красиво!» «Не говори чепухи, Поляна. Лучше ответь, зачем ты ходатайствовала за этого маленького попрошай?» «Ну, пожалуйста, ну, можно я причешу вас, а потом вдену вам цветок, волосы, вы получите лучше, чем миссис Сном!» Поляна, ты так и не ответила на мой вопрос!» «Зачем ты ходила в женскую помощь? Более глупого поступка просто придумать нельзя». «Да, тетя, пожалуй. Конечно, если бы я знала, что им важнее как растут цифры в их отчете, чем как растет Джимми, я бы к ним не пошла. Но теперь я все поняла. Я написала своей женской помощи. Ну, разрешите!» Разрешите мне причесать вас, пожалуйста. Ах, Полианна, когда члены женской помощи... Ага, вы не сказали, вы не сказали, что мне нельзя причесать вас. Подождите, я принесу расческу. Полианна, Полианна! Пыталась Полианна! вернуть ее тетя Поле, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей. Полианна! Ей удалось нагнать девочку лишь у дверей своей собственной спальни. Тогда Лучше. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Но Поляна, я знакомое состояние уже я... полностью овладело ею, я... и вопреки своим намерениям она оказалась на пуфике перед туалетным столиком, а волосы ее перешли во владение десяти деликатных пальцев Поляны. Я думаю, люди будут очень рады, когда увидят, какие у вас красивые волосы. Я думаю, все очень удивятся, зачем вы их так долго прятали. Вы мне сейчас станете такой хорошенький. — Полианна, абсолютно не понимаю, зачем я позволила... — Тетя Поли, разве вы сами не будете рады, когда люди начнут любоваться на вас? Я обожаю смотреть на красивых, а вы... — Ну, ну, что там еще, дитя мое? Полианна драпировала тетины плечи в прекрасную кружевную шаль, и руки ее дрожали от волнения. Она схватила тетю и потащила за собой на террасу. Там рядом с перилами расцвела роза, до которой легко дотянуться. «Что ты делаешь, Полианна? Куда ты тащишь меня?» «На минуточку выйдем на террасу. Сейчас все будет готово». И, сорвав розу, воткнула ее в мягкие волосы над левым ухом мисс Полли. «Теперь все».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 вырядить меня, а потом еще и выстрелить на показ. Вы, вы так прекрасно выглядите. Прекрасно? А, тетя Поля, прошу вас, не надо портить прическу, но прошу вас, тетя, оставьте как есть. Да ни за что. Хуй. Как жалко, вы были такой хорошенькой. Внизу доктор, не выходя из пролетки, дожидался Полианну. Я прописал тебя пациенту, и он отправил меня за лекарством. Поедешь? Вы хотите, чтобы я сходила в аптеку? Нет, просто мистер Джон Пендлтон будет рад, если ты согласишься посетить его сегодня. Ну что, согласна? Только можно я спрошу у тети Поли. Минуты через две она вернулась со шляпой в руке. Лицо ее было мрачно. Что, тетя, не захотела отпустить тебя? Да нет, наоборот. Мне показалось... Что тетя слишком обрадовалась Слишком обрадовалась? Да, мне показалось, она не хочет, чтобы я оставалась дома Да-да, конечно, и жаль, и жаль, жаль, что ты не уехала рано. А это не твою тетю я видел в окне террасы? Понимаете, я сделала ей потрясающую прическу с круженной шалью и с розой Она была такая красивая Да, Полианна, она очень красивая Да? Вы согласны? Ой, я так рада Я ей обязательно скажу. Никогда, Полианна. Ну почему, мистер Чилтон? Хочу попросить, чтобы ты оставила мои слова в тайне. А вдруг она не будет рада? Да, наверное, она не обрадуется, мистер Чилтон. Она убежала с террасы, когда вы подъезжали. А потом сказала, что ей стыдно. Так я и думал. Но я не понимаю, почему она так сказала. Доктор не произнес ни слова до тех пор, пока они не остановились у большого каменного дома, где лежал со сломанной ногой мистер Пендлтон. Мне кажется, я очень скверно вел себя Так невежливо обходился с тобой После истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка Иначе ты тогда бы не справилась Я правда, очень тебе благодарен И за студень тоже спасибо Вам он понравился? Очень Ты мне еще что-нибудь принесла сегодня? Нет, не принесла Знаете, мистер Пендлтон, Сходи-ка в библиотеку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 и витал в ином мире, где явно не находилось места ни Полиане, ни тем более несчастному Джимбину. Бину. Правда, вскоре он вспомнил, что у него гостья. — Я хочу попросить тебя, милая, приходи ко мне почаще, хорошо? Понимаешь, ты мне напомнила такое, о чем я уже много лет пытаюсь забыть. «Ну вот я и решил, что больше мы с тобой видеться не будем. Но пока тебя не было, я еще чаще и не вспоминал то, о чем хотел бы забыть. Словом, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна?» «Ну, конечно, я согласна!» «Спасибо тебе, моя милая!» Ну, расскажи, расскажи, милая моя, что он тебе говорил-то. Нет, он к тебе не просто так привязался, вот так я тебе и говорю. Не просто так, не просто так, милая моя. Нет, Нэнси, я сама первая заговорила с ним на улице. Хм. Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему студии нестелячьей ножки. Только тогда он и узнал, потому что мне пришлось объяснить, что тетя Полли... Ему студия не посылала. А -а -а! О, мисс Поляна, о, милая моя, я знаю, вот так я тебе и скажу, знаю. Это он после того, как ты объявила, что ты племянница мисс Поли, сказал, что не хочет тебя больше видеть? Ну да. Так я и знала. А мисс Поли, значит, ни под каким видом не желала, чтобы ты студень несла от нее Да И ты ему сказала, что она просила не посылать И он... Да-да, он повел себя чуть-чуть странно И мне кажется, не очень обрадовался этому студню Вот так я тебе и скажу, милая моя Все знаю точно Слушай, слушай Мистер Джон Пендлтон. Был возлюбленным мужчиной мисс Полли Харрингтон. Нет, не может этого быть. Нэнси, она-то ведь его не любит. Ясно, не любит. Они ж поссорились. Перед самым твоим приездом сюда мистер Том сказал мне, что у твоей тети был предмет. Какой такой предмет? Возлюбленный. Какая ж ты еще глупая, милая моя. Я мистеру Тому не поверила. Мистер Том еще раз сказал, был и живет в нашем городе. Но кто он сказать не может, потому как обязан хранить тайну семьи. Вот так и сказал. Тайну семьи. Но мы -то с тобой теперь и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пендлтон. Вот это то! Вот как все складывается, милая моя! Но я вот о чем подумала, Нэнси. Как же они не помирились за столько лет! Мне кажется, они бы должны быть рады Ох, помириться. если в мире сыщется два человека, которым не понять твою игру в радость, так это наша с тобой парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя, это они и есть. Вот так я тебе и скажу. О, ну, слушай, слушай, а если бы их все же втянуть в твою игру, а? Представь, что они вдруг бы смекнули, как рады были бы помириться, Вот диво то будет для всего города. Мисс Полли и он. Эх, но невозможно. Вот так я тебе и скажу. Невозможно. Почти. Девочка поставила перед собой новую цель. Она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Она рассказывала мистеру Пендлтону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения, а раза два его хмурое лицо озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пендлтоне и тете Поле, но та чаще всего вообще не слушала ее, то есть слушала, но совсем недолго. Вскоре девочка убедилась, что тети не жалует и доктора Чилтона. Полиана поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк и пришлось целый день сидеть дома. «Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором». «Ой!» Тогда я с удовольствием не буду чувствовать себя лучше. Мне так хочется, чтобы меня довестил доктор Чилтон. Я вызову к тебе не доктора Чилтона. Нашу семью лечит доктор Уоррен. Он и придет к тебе, если потребуется. К счастью, Пуляни вечером полегчало, и доктора Уоррена вызывать не пришлось. Конечно, доктор Уоррен мне нравится, и другие доктора тоже. Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тетя Полли, он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала. Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение. И тут Поляна заметила, как красиво разрумянились у тети Полли щеки. Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая. Ну, пожалуйста, тетя Полли, можно я вас сейчас причешу, тетя Полли? Навещая мистера Пендлтона на самом исходе августа, Полиана увидела, что его подушка озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зеленый цвета, а по краям фиолетовый и красный. Поляна в изумлении застыла возле кровати. — Да это же настоящая маленькая радуга! Настоящая радуга пришла навестить вас. Как красиво! Но как она прошла сюда? Не дело, когда термометр висит на солнце, но по утрам солнце светит именно в это окно. Но, мистер Пендлтон, неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Ну тогда, если бы у меня был термометр, я всегда бы держала его только на солнце. А как бы ты тогда определяла, тепло сегодня или холодно? Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга. Нора! Принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной. Слушаюсь, сэр. Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам. — Спасибо, Нора. А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти. — Ну-ка... «Неси сюда подсвечник, Полианна!» Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок. «Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода. Возьми их и повесь на веревку у окна!» Пляна, повесив три хрусталика, случайно глянула вглубь комнаты —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 Мне кажется, даже солнце играет в игру. Вам тоже так показалось? Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были вот такие же штучки. Тогда я отдала бы их тете Поле и миссис Сноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда они все будут рады. Тетя Поле наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пендл? Да как тебе сказать, мисс Полианна? Насколько я помню твою тетю Полли, мне кажется, хрусталика будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверьми от радости. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце, и почему все эти люди должны радоваться. Совсем забыла, мистер Пендлтон. Вы же ничего не знаете об игре. Ну, раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне. И Полиано стал рассказывать.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 — Ну что вы, мистер Пендлтон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг. — Да ну! И только тут Полиана заметила, что в глазах его стоят слезы. — Ну, конечно же, не сумею. И вообще, тетя Полли мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек. Мистер Пендлтон отвернулся и до Полианы донесся его тихий смех. Она внимательно прислушалась, и ей показалось, что он не смеется, а плачет. «Тебе не хотелось бы переехать ко мне, Полианна? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой мало видимся». «А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди». «Раньше я этого действительно не любил».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 Вы можете нас обеих взять к себе в дом, и все будет прекрасно. Взять вас обеих? Ну, вообще-то вы еще не завоевали сердце тети Полли, но если вы расскажете ей все так же, как мне, она не выдержит, и мы обе сможем переехать сюда. Тетя Полли переедет?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 Я несколько увлекся вашим лекарством. В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пендлтонском холме, на полпути из воскресной школы домой Поляну нагнала пролетка доктора Чилтона. «Может быть, ты позволишь мне довести тебя до дома? По дороге и поговорим, а?»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 Это все тетя Полли виновата Твоя тетя? Сейчас я вам все расскажу Вообще-то мистер он просил меня не рассказывать Но он ведь имел в виду не вас, а ее Ее? Ну да, тетя Полли Конечно же, ему хочется самому все ей рассказать Так уж заведено у этих влюбленных Влюбленных? Вот именно И все это совершенно как в сказке Нэнси мне сказала, что у тети Полли был много лет назад возлюбленный Знаете кто?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 «Слушай меня, мисс Полианна, даже вообразить нельзя, каково ей будет теперь без тебя!» «О, Нэнси, ты просто не представляешь, как я рада, что нужна тете Полли! Я никогда не думала, что могу так мечтать, чтобы ей тоже хотелось со мной жить!» Теперь, когда ее судьба была решена, Полиана принялась думать, как поступить с мистером Пендлтоном. Жить у него она не может, но... Дальше она размышлять не стала, Издав радостный вопль, она вскочила на ноги. Это была просто замечательная идея. Улучив первую же возможность, Полиана поспешила на Пендлтонский холм. «Ну что?» Согласна ли ты играть со мной в радость до конца моих дней? О, да! Потому что я придумала для вас самую радостную новость, и... и мы будем играть вместе? Нет, но... Только не говори мне нет, Полианна! Мне придется сказать вам нет, тетя Поли... Она не позволила тебе переехать? Я... я не спрашивала Полиана. ее... Полианна! Мне не надо было спрашивать... Я понимаю, Полианна, я больше не буду тебя просить. Никогда не буду. Подождите, мистер Пендлтон!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 Я никогда в жизни не послал язычникам ни пенни, ясно? О, -о, -о теперь-то я точно знаю, что вы возьмете его. Кого возьму? Джимми Бина. Понимаете, он и будет вашим присутствием ребенка. Он с радостью станет им. Он так обрадуется, стоит ему только услышать, что вы его берете к себе. Это просто... Чушь какая-то, пляна. Но, мистер Пендлтон, если вы возьмете к себе Джимми Бина, вам больше никогда не будет одиноко. Охотно верю, но я предпочту одиночество. Может быть, вы считаете, что живой мальчик хуже, чем дохлый скелет, который вы храните в каком-то шкафу? Но я лично так не считаю. Скелет? Да. Нэнси сказала, что вы держите его в каком-то шкафу, ну и... <смех> Знаешь, ты права. Может быть, ты даже и сама до конца не подозреваешь, насколько права. Хороший живой мальчик, конечно же, лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот, понимаешь, люди не могут так быстро меняться. Но я хотел бы, чтобы ты подробнее рассказал об этом Джимми Бини. И Полиана все ему рассказала. Может быть, смех расчистил дорогу к сердцу мистера Пендлтона, а может быть, Полиана вложила в историю Джимми столько чувств, что сердце Джона Пендлтона не выдержало. «Приди в субботу. Мистер Джемини. Я так рада! Я знаю, он вам очень понравится, мистер Пэнклтон И тогда у Джимми будет и дом, и семья И вы станете о нем заботиться Однажды Пуляна отправилась к мистеру Чилтону Она ни разу не была у него и теперь с любопытством оглядывалась вокруг Вот какой у вас дом, мистер Чилтон. Вы здесь все время живете? Да, но, в общем-то, это вовсе не дом, Полианна. Просто комната, где я принимаю больных, и еще одна комната, в которой я сплю. Это я знаю.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 Возьмете? Значит, мистер Пендлтон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины? Ну да. Он так же, как и вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище. Ой, я ведь совсем забыла сказать, мам. Оказывается, мистер Пендлтон любил много лет подряд совсем не тетю Полли, так что мы не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому еще не говорили? Нет, нет, я никому не говорила. Понимаете, я ведь только вам все рассказала.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 Даже если очень стараешься. Ну уж вам-то это совсем не трудно. Спасибо. Но только некоторые из особ постарше тебя так не думают. Неужели вы, как мистер Пэндлтон, старались получить руку и сердце и не смогли? Ладно, Полианна, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги. Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Полианна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 Так я вам скажу, не на Куда же ее ударила? У ней на головке совсем небольшая садинка. Но мисс Полли говорит, что дело не в этом. Она внутреннего повреждения опасается. Ты верно хотела сказать, что мисс Полли опасается внутреннего кровоизлияния? Так, Нэнси. Большая разница.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 Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. «Тетя Полли, что случилось, тетя Полли? Уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю? Ой, я не могу встать!» «Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать». «Почему я не могу встать?» тебя, милая. Вчера вечером сбила машина, но теперь это уже неважно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула. Сбила машина? Да, я бежала. Сейчас это уже неважно, милая. Главное, тебе надо отдохнуть. Отдохнуть. Но тетя Полли...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 — А Полианна? Она знает об этом? — Я... я не могу ей сказать. Она знает, что не может ходить, но она думает, что у нее просто сломаны ноги. И она рада, что у нее сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются, а уж если заболел и стал инвалидом, то уж это на всю жизнь. Она все повторяет и повторяет это, и... Ой. Мне кажется, я просто умру от горя. Знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривал Полианну переехать ко мне. Полианну? К вам? Да, я хотел удочерить ее, официально удочерить. И, конечно, она унаследовала бы все мое состояние. И тут мисс Поли подумала, стоит Полиане согласиться, и она обеспечит себе блестящее будущее. Поняла ли это Полианна и не соблазнилась ли этим заманчивым предложением? — Я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за двадцать пять лет одиночества. Любовь. Услышав это слово, мисс Поли вдруг словно его услышала слова, которые произнесла Полианна сегодня утром.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 Я обязательно передам Поляне. Она очень обрадуется, когда узнает. Доктор Мит, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе поляну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. Понимаете, вы очень похожи на моего доктора. Доктор Мит с изумлением уставился на доктора Уоррена. Доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору да Мит. Да Мистер Уоррен, доктор тетя Поли А мой доктор, мистер Чилтон а -а -а. Ну да, понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона Но тетя Поли не согласилась Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах Вы правда знаете? Тут только время поможет, девочка Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Флаве, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фут. Вот так и вышло, что до Полианы отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Поль. Только не это, доктор. Только не это. Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить? Тетя Полли! Тетя Полли! И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было. Племянница услышала все. И в следующем мгновении с мисс Полли случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. Сиделка поспешила к поляне.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 — Мисс Харрингтон послала меня рассказать вам про мисс Полианну. — Прекрасно. — Ох, сэр, нет, совсем не прекрасно. Напротив, все очень плохо. Вот так я вам и скажу, мистер Пендлтон, плохо. — Ты хочешь сказать? — Да, сэр. Он говорит, она больше никогда не будет ходить. В гостиной наступила тишина, и они долго не решались ее нарушить,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 Никогда раньше городок не проявлял такого дружного сочувствия. Даже тот, кто не знал Полиану лично, все равно был наслышан о ней, и, встречая ее на улице, словно заражался от нее радостью, ибо ее веснущая личка почти всегда озаряла улыбкой. Многие знали о ее удивительной игре. Словом, мысль о том, что никогда больше по улицам городка не пробежит эта чудесная девочка, заставляла всех роптать на судьбу. Харингтонское поместье, к великому изумлению хозяйки, превратилось в некое место паломничества. Мисс Поле стала казаться, будто она только и делает, что принимает визиты. Мужчины, женщины, дети... Мисс Поля даже и представить себе не могла, сколько у ее племянницы было знакомых. Некоторые передавали Поляне книги, букеты цветов или какое-нибудь лакомство. Иные открыто плакали, другие, отвернувшись в сторону, принимались нарочито громко сморкаться. И все они в подробностях расспрашивали о девочке и просили передать ей несколько слов. Первым явился Джон Пендлтон. Он уже был без костылей. Не вижу необходимости говорить вам, как я потрясен и расстроен. Но неужели ничего нельзя сделать? Мы стараемся делать все, что возможно. Но, к сожалению, доктор Мит почти не оставил надежды. Я хочу... Мне нужно, чтобы вы передали от меня Палеанне. Скажите ей, пожалуйста, что я виделся с Джимом Бином. Скажите ей, возможно, ее обрадует, что Джимми будет жить у меня. Возможно, я усыновлю его. Вы усыновите Джимми Бина? Да, я сделаю это. Думаю, Полианна меня поймет. Непременно скажите ей. Надеюсь, она будет рада. Да, да, конечно. Джон Пендлтон поклонился и вышел. Огромным усилием воли мисс Харингтон заставила себя оторвать изумленный взор от двери и поднялась в комнату Поляны. Мистер Джон Пендлтон только что был здесь, Поляна. Он просил передать тебе, что Джимми Бин будет теперь жить у него. Он сказал, что ты будешь рада, когда узнаешь об этом. Рада? О да, тетя Полли. Наверное, я рада. «Я так хотела найти дом для Джимми, а у мистера Пендлтона просто чудесный дом. И за мистера Пендлтона я тоже рада. Вы понимаете, тетя Полли? Ведь теперь у него будет присутствие ребенка». «Присутствие чего?» «Ну, присутствие ребенка. Мистер Пендлтон сказал мне, что настоящий дом невозможен, если нет руки и сердца женщины и присутствие ребенка». «Ну да».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 И тогда я спросила у него, отчего же он не возьмет руку и сердце женщины, не устроит настоящий дом. Полианна... когда я спросила, лицо у него стало такое грустное. Что он тебе ответил? Ну, он долго молчал, а потом ответил, что не так просто добиться руки и сердца, даже если очень стараешься. Жалко, что он не может добиться. Но откуда ты знаешь, Полианна? А он на следующий день сказал еще кое-что – Он это очень тихо сказал, но я все равно услышала. Он сказал, что отдал бы все на свете, только бы получить руку и сердце одной женщины. А... Тетя Полли, что случилось, тетя Полли? Все в порядке, милая. Я просто решила поменять положение этих хрусталиков. Ответила тетя Поле, у которой теперь горели не только щеки, а все лицо. Вслед за мистером Пендлтоном визит нанесла Милли Сноу. — Я пришла спросить про ту самую маленькую девочку. — Спасибо, моя дорогая. Все так же. А как себя чувствует твоя мама? — Ужасно.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 «Ведь я тоже теперь играю в игру, вернее, пытаюсь немного. Вы знаете, раньше маме все хотелось другого». Мисс Полли охватила большое недоумение. Она, она совершенно не понимала, что подразумевает Мили под словом «игра». И еще она Но даже она не смогла спросить об этом, так как девушка тараторила, ну, не останавливаясь. Для младенцев. Она отдает их на ярмарке и в больнице, и она так увлеклась и так рада, что может это делать. И все благодаря мисс Полианне, потому что мисс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 Визиты мистера Пендлтона и Милли Сноу были лишь началом, за ними последовали другие, а вскоре у мисс Полли просто голова стала раскалываться от устных посланий, которые она должна была запомнить, но главное, что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысл которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. Однажды пришла вдова Бентон. Она неизменно одевалась только в черное и снискала прочную репутацию самого грустного существа во всем Белдингсвилле. Однако сегодня мисс Бентон повязала на шею голубую ленточку, и это было просто удивительно. Мне очень жаль вас огорчить, миссис Бентон. Но пока я никого не пускаю к племяннице. — Я вот что хочу попросить вас, мисс Харрингтон. Ваша племянница так долго уговаривала меня надеть хоть что-нибудь цветное, и я подумала, что она будет рада, когда узнает, что я... Она-то мне говорила, что Фредди будет рад увидеть на мне хоть что-то нарядное.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 Когда я сюда приехала, мне было очень тоскливо, а потом я встретила Полианну, и ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке, ее бедняжке. — Уже много лет нет в живых. Вы передайте ей, пожалуйста, что миссис Стар был теперь рада.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 Ой, я так рада, тетя Полли! Но что она имела в виду, пля Да ведь это об игре! Какая игра? Да ничего интересного, тетя. То есть я просто не могу рассказать вам. Ведь тогда мне придется рассказывать о другом тоже. А вы мне запретили. Мисс Полли очень хотелось узнать тайну. Однако, заметив, что девочка разволновалась, она обуздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другую тему. А потом мисс Полли отправилась на кухню и учинила Нэнси форменный допрос. «Нэнси, не будешь ли ты так любезно объяснить мне, что это за глупая игра, о которой твердит весь город? И какое отношение имеет к этой игре Полианна? Мне очень хотелось бы быть в курсе дела Нэнси». Да — Да-да, Нэнси мне очень хотела бы знать, почему все просят передать моей племяннице, что играют в игру и играют благодаря ей. — Если я все правильно поняла, так теперь чуть ли не все в нашем городе повязывают голубые ленточки или мирятся с домашними, или начинают любить то, чего прежде не любили. И все это тоже из-за того, что Полианна обучила их какой-то игре. Что все это значит? Это значит, что наша крошка из кожи вон лезла, чтобы заставить весь город радоваться. А теперь весь город старается, чтобы радовалась она. Чему радовалась? Просто радовалась. В этом-то вся соль игры. Я вижу, ты не лучше остальных, Нэнс. Я ведь о том тебя и спрашиваю, что это за игра. Хорошо, мэм, я расскажу вам. В эту игру нашу девочку научил играть ее собственный отец.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 «А как можно радоваться костылям, мисс Полианна?» А она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша ее сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Они во всем искали, чему бы порадоваться. И у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так все повернешь, мигом перестанешь убиваться, что куклы нет. Зато радуешься, что костыли не нужны. И они с папашей... Назвали это «Игрой в радость». Но как? Вы хотите знать, как это выходит, да, мэ? А вы просто не поверьте, но выходит. Выходит, мэм. Если бы вы только видели, как изменилась моя мама. И вообще, все мое семейство. И меня она тоже научила радоваться. И мелочам, и важному. И теперь мне стало гораздо проще. Взять бы хоть эти утро по понедельникам. Раньше я их просто не выносила, а теперь, по милости мисс Полианна, даже радуюсь им Радуешься утром по понедельник? Да, да, да, мэм, однажды наша девочка сказала Нэнси, утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни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 Но почему же она мне не рассказала о своей игре? Она промолчала даже, когда я сама начала расспрашивать. Мэм, ну вы же... вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше. О. Вот она и не могла рассказать. Игру-то он сочинил. А она давно уж прям рвалась рассказать вам. А потом она рассказала мне. А вот я и стала играть потому что тогда ей больше не с кем было. Теперь-то об игре в радость все знают. А все откуда узнали? Одним рассказала мисс Полианна, а другие узнали от тех, кто узнал от нее. Вот так и пошло. Да, так оно всегда и бывает. Вот все и переживают, потому и приходят сюда, что ни день. Они хотят, чтобы девочка наша узнала, как они сами теперь радуются. Они надеются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 «Сегодня к тебе приходила еще одна женщина, моя милая. Ты помнишь миссис Пейсон?» «Миссис Пейсон? Если бы вы знали, тетя Полли, какая миссис Пейсон хорошая, и ее муж тоже. Только вот сами они друг про друга этого пока не знают и всегда ругаются. Они говорят, что это все от бедности. Тетя Полли, вы не знаете, что такое развод? Мне кажется, это что-то скверное».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 О, Боже мой, тетя Полли! Ну, почему же я никак не запомню, что мои ноги никогда не будут ходить, и я больше никогда не навещу ни миссис Пейсон, ну, ну, переста... ни мистера да? Перестань, милая. Во-первых, ты можешь ездить к своим друзьям в экипаже. А во-вторых, я тебе не дорассказала. Они с мужем будут играть в игру и сделают все так, как ты хотела. Правда? Неужели правда? Но, тетя Полли, вы так говорите, как будто знаете. Вы знаете об игре, тетя Полли? Ой, тетя Полли, я так рада. Понимаете, все это время я больше всего мечтала, чтобы именно вы играли со мной. Я просто подумала, чем я хуже других. «Весь город, кроме меня, играет в твою игру. И все только потому, что ты расположила их к себе и научила испытывать радость». «Ой, я так рада! Дети Полли, я наконец поняла, что у меня есть чему радоваться. Я могу быть рада, что все-таки ходила. Ведь если бы я и раньше не ходила, я не смогла бы научить их играть». Никогда еще короткие зимние дни не казались пыляне такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла и старалась не проводить времени даром. Она принялась вязать и радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания. а некоторым мисс Поли даже позволила повидать племянницу.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 Я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили. Предписанное лечение пока не приносило сколько-нибудь видимых результатов. И домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения сбываются. Когда же и к весне состояние девочки не улучшилось, доктор Чилтон понял, что медлить больше нельзя». Вот почему, поколебавшись еще недолго, он отправился с визитом к мистеру Джону Пендлтону. Пендлтон, я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Поли Харрингтон. Я помню, Чилтон. Итак, Пендлтон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку. Поймите, я просто должен это сделать. Ну и сделайте. Сделайте. Вы знаете, что мне сказала мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались? Она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харингтонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет. Неужели вы даже ради Полианы не можете забыть о гордости и об этой ссоре? Да я совсем другое имел в виду. Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались? Из-за чего? А вы, Пендлтон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки приводит к страшным конфликтам, тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши, а кончилось годами несчастливой и непрекаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пендлтон. Я, во всяком случае, готов забыть о ней, мне необходимо осмотреть девочку».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 И никто не знает. Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. Еще как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Полианне... Но неужели ее никак нельзя заставить понять? Возможно, она и поймет. Только кто станет ее убеждать? Не знаю. Однако стоило мистеру Пендлтону произнести последние слова как Джимми прошептал. Готов покляться, Я знаю, кто. Это сделаю я. Тихо прокравшись за угол дома, он никем не замеченный выскользнул за калитку и изо всех сил понесся вниз по Пендлтонскому холму. Пришел Джимми Би, мэм. Он хочет вас видеть. Меня? Нет. Он, конечно, хочет видеть мисс Полиан. Нет, мэм. Он все твердит, что ему нужны вы. Я сейчас спущусь к нему. Мэм, я думаю, я скажу сейчас что-то ужасное, но я ничего не могу поделать и все равно скажу. Это все для Полианы, а для нее я готов ходить по горящим углям и с вами разговаривать. Но я-то знаю, вам стоит только сказать. И вы, конечно, позовете мистера Чилтона. Что? Но я же не сердить вас пришел. Я потому и стал рассказывать что она правда может снова начать ходить. Я думал, вы хоть это послушаете. О чем ты говоришь, Джимми? Так я именно и хочу вам сказать, о чем говорю. Доктор Чилтон пришел к мистеру Пендлтону, и они разговаривали в библиотеке. Вы понимаете меня, мэм? Понимаю, Джимми. Ну, а окно было раскрыто, а я там на клумбе, вот я и услышал, чего они говорят. И ты, Джимми? Я рад, что услышал. И вы, конечно, тоже будете рады, когда услышите. Ведь, может, Полиана начнет ходить. Что ты имеешь в виду? Доктор Чилтон сказал мистеру Пендлтону, что знает какого-то там доктора. И этот доктор может вылечить Полиану. Вернее, доктор Чилтон думает, что тот сможет, но он не может точно сказать, пока сам ее не осмотрит. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы ему не позволяете. Но я не могу, Джимми. То есть... Я не знала. Так ведь я и пришел, чтобы вы знали. Они говорили, что вы не разрешаете мистеру Чилсону приходить. Они говорили, вы сами ему так и сказали. И тогда они решили, что кто-то должен вам объяснить, но только никак не могли придумать, кто это сделает. Ну, а я сидел под окном. И когда я это услышал, я пришел. Теперь, мэм, вам все понятно? Понятно, Джимми. Но что это за доктор? Они правда думают, что он сможет поставить Полиану на... Я назад. не знаю, что это за доктор, но ведь теперь вы разрешите Чилтону посмотреть ее. Да, я разрешу доктору Чилтону осмотреть ее. А теперь, Джимми, беги скорее домой. Мне нужно поговорить с доктором Уорреном. Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Полианы...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 Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Она подсела совсем близко к кровати племянницы и, воспользовавшись тем, что сиделка пошла ужинать, проговорила. «Полианна, я тебе первой пришла сказать, скоро доктор Чилтон станет твоим дядей, и все это благодаря тебе. О, Поллианна, я так рада!»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 Передайте всем большой привет от меня. Поляна.